«Я же так не хочу!» «Я желаю, чтобы у меня был свой дом со слугами, власть и сила, и чтобы никто и никогда не смел приказывать мне!» «Я все поняла», — поспешила успокоить Раю Эвелина. «Что же? Старайся!» «Думаю, Далеон заметит и оценит по достоинству твое прилежание!» «Я уверена в этом!» расхохоталась гончая. «Берегись! В моем лице ты встретила достойную соперницу!» «Не сомневаюсь!» на удивление серьезно ответила девушка и, наконец-то, вступила в сонное тепло дома. После обеда, который вновь прошел в полном одиночестве, Эвелина спустилась в тренировочный зал. Щелкнула пальцами, зажигая свет в магических шарах, и с тихим звоном извлекла из ножен меч. Безупречно наточенная сталь отразила изумрудный всполох в глазах девушки, который моментально покраснел, а затем просто потух. Девушка резко взмахнула клинком, словно наслаждаясь свистом разрубаемого воздуха, и закружилась по просторному пустому помещению. Впервые за долгое время она получала удовольствие от тренировки, Будто исчезла невидимая нить, сдерживающая ее удары. Она точно знала, что теперь не побоится нанести смертельный выпад врагу. Знала и наслаждалась этим. — Неплохо! — прервал ее занятие мужской голос. Эвелина тут же с лязгом вогнала меч в ножны, словно смутившись от того, что ее застали за этим занятием. «Почему ты прекратила тренировку?» Подошел ближе Шарри. «Я не люблю, когда мне мешают», — тихо произнесла девушка и небрежно смахнула рукой пот со лба. «Значит, мое присутствие тебя тяготит ни капли не смутившись, расхохотался мужчина. «Что-то мне обидно стало. Да Леона ведь ты видишь постоянно, даже спишь с ним в последнее время». «Не с ним», — поправила чужачка просто в одной комнате. Да ладно тебе! Шарри сделал еще шаг и оказался рядом с девушкой. Эвелина помощилась от такой недопустимой близости, но пятиться не стала, лишь закусила губу и с вызовом взглянула в лицо старшей гончей. Кто знает, что происходило между вами при закрытых дверях, продолжил тем временем мужчина и нарочито облизнулся симпатичная он тоже умеет нравиться женщинам и потом разве не интересно узнать на что способна в постели старшее гончее или боишься что сравнение будет не в пользу императора ракнара мне с горьким сарказмом переспросила эвелина мне нисколько не интересно и не страшно не знаю что ты там себе вообразил. Но между мной и Далионом ничего не было. Так и передай, Илья. Ведь это она тебя послала, не так ли? — С чего ты решила, что Ира о чем-то меня просила? — настороженно переспросил мужчина. — Бедняжка тут вообще ни при чем. Мне просто стало ее жалко. Слишком жестоко с ней обращается дарион Эвелина могла бы сказать что чувствует вонючий запах лжи, которые источают мельчайшие поры его тела, но промолчала. Лишь неопределенно пожала плечами и попыталась обойти гончую. Она ознала,